131. Гуру За активностью воображения можно следить, обзаведя с хорошей метлой, чтобы выметать незамедлительно из сознания всякий ссор. Пространство переполнено мысльобразами, весьма различного свойства, как хорошими, так и плохими. Метла нужна для плохих, если они каким-то ни было образом проникают внутрь либо сами по себе, либо, может быть, по каналам когда-то давно допущенных мыслей, либо будучи подброшенной темными, что часто бывает. Очищенная от всякого сурового устремляет дух в светоносные сферы.